Возвращение к первой формулировке. Преимущество устной речи над письменной. Сократ. Остался еще один вопрос об уместности и неуместности записи. В каком случае она прекрасна, в каком неуместна? Не так ли? Федор. Так? Сократ. Знаешь ли ты, как лучше всего угодить Богу делом и словом в том, что касается речей? — Федор. — Понятия не имею. А ты? Египетская молва об изобретении письменности. Сократ. — Я могу разве что передать молву, услышанную от предков. Истину только они сами знали. Если бы мы сами ее нашли, стали бы нас заботить людские предположения. Федор. — Нелепый вопрос. — Говори скорее, что слышал. Сократ. Слышал я, будто возле египетского Навкратиса родился тамошний древний бог, час священная птица зовется Ибис, а имя самого демона было Тефт. Это он первым изобрел число и счет, геометрию и астрономию, кроме того, игру в шашки и кости, а также письменность. Над всей страной царствовал тогда Тефт. Тамус, правивший в великом городе Верхнего Египта. Эллины называют город египетскими Фивами, а Тамуса — Аммоном. Придя к царю, Тефт показал ему свои искусства и посоветовал распространить их среди египтян. Царь захотел узнать, какую пользу приносит каждое искусство. Когда Тефт рассказывал, царь по своему усмотрению отвергал плохое и хвалил хорошее. Передают, что Тамус объяснил тефту многие достоинства и недостатки его искусств, однако пересказывать это слишком долго. Дойдя до письменности, тефт сказал, «Царь, эта наука сделает египтян мудрее и памятливее, ибо, наконец, найдено средство для мудрости и для памяти». Тамус ответил, «Изобретательнейший тефт, Забота одного порождать искусство, забота другого судить о том, сколько в них вреда и выгоды для пользующихся ими. Вот и теперь отец письменности, ты из-за любви к своему детищу приписал ему прямо противоположное действие. Тво искусство поселить забвение в душу учеников, которые перестанут упражнять память, и начну черпать воспоминания уже не внутри себя, но доверившись записи извне, под влиянием чужеродных знаков. Выходит, тобой найдено средство не для памяти, а для напоминания. Но мудрость ты прививаешь ученикам не истинную, но мнимую. Ничему не научившись, они станут у тебя многосведущими, возомнять себя многознающими, оставаясь в большинстве своем неспособными к общению неучами. Мнимо, а не истинно мудрыми. Федор. О, Сократ, легко же ты сочиняешь египетские, да и вообще, какие захочешь речи. Сократ. Друг мой, в святилище Зевса Додонского рассказывают, что первыми прорицаниями были слова дуба. Значит, тогдашним людям по простодушию, они, конечно, не чита вам, нынешним и образованным, Было достаточно прислушаться к дубу или скале, лишь бы услышать правду. Для тебя, похоже, имеет значение, кто говорит и откуда он родом. Тебе мало просто видеть, так обстоит дело или иначе. Федор, твой упрек справедлив, и я думаю, что фиванский царь был прав насчет письменности. Сократ. Поэтому тот, кто надеется оставить в записи руководство по искусству либо учится, полагаясь на то, что запись ясна и надежна, преисполнен невероятного простодушия и, очевидно, незнаком с пророчеством Аммона, если считает, будто письменные речи годятся на что-то большее, нежели служить напоминанием уже знающему о том, о чем была составлена запись. Федор, совершенно верно. «Странность письменной речи. Сократ, у записи, Федор, есть одна странность, которая она поистине напоминает живопись. Живописные порождения предстают как живые, но если их о чем-нибудь спросишь, они гордо хранят молчание. То же самое с речами. Можно подумать, будто они разговаривают как разумные существа, Но если спросишь о чем-нибудь из сказанного, чтобы понять получше, они всегда ответят одно и то же. Став однажды записью, всякое сочинение странствует всюду, не различая между теми, кто понимает, и теми, кому понимание недоступно, и не зная, с кем должно говорить, а с кем нет. Если же с ним плохо обращаются и несправедливо его прицают, Оно постоянно нуждается в помощи своего отца, ведь само оно не способно ни защитить себя, ни помочь себе. Федор, это ты сказал совершенно верно. Сады Адониса и сады письмён. Сократ, они не нам теперь, как рождается иное сочинение? Брат этого только законно рождённый. Насколько лучше оно и способнее первого? Федор. О каком сочинении ты говоришь и как оно рождается? Сократ. О речи, которая вместе со знанием записывается в душе ученика. Такая речь способна защитить себя, и она знает, перед кем должна говорить и молчать. Федор. Речь знающего ты называешь живой и одушевленной, а записанная речь справедливо было бы назвать ее подобием. Сократ. Совершенно верно. Скажи мне вот что. Неужели разумный земледелец, заботящийся о посеве и желающий собрать урожай, станет всерьез засеивать летом сады Адониса, красотами которых можно насладиться уже через восемь дней? Или же он, если и займется этим, то лишь ради забавы и по случаю праздника. А плодам того, чем он занимается серьезно, применяя искусство земледелия и высаживая семена в подходящую почву, он обрадуется лишь через восемь месяцев, когда посевы созреют. Не правда ли? Федор. Конечно, Сократ, ведь одно он делает всерьез, а другое так, как ты говоришь. Сократ. Но скажем ли мы, что тот, кто знает справедливое, прекрасное и благое, проявит меньше разума в заботе о своих посевах, чем земледелец? Федр ни в коем случае? Сократ значит он не будет всерьез чертить по воде сея тростниковой палочкой и чернилами сочинения бессильной помочь себе или достойно преподать истину? Феддор не едва ли? Сократ. Конечно. Разве что ради забавы он будет засевать сады письмён и делать записи, сберегая воспоминания для себя, когда вступит на порог забывчивой старости и для всех, кто пойдёт за ним следом. И он с приязнью взглянет на нежные всходы. Другие забавляются по-другому, наслаждаясь пиршествами и тому подобным. Но он скорее будет проводить время в забавах, о которых я говорю». Примечание. Чертить на воде. Поговорка со значением «делать впустую». Федор. Сократ. Дурному воспитанию ты противопоставляешь прекрасное воспитание человека, способного забавляться речами, сочиняя мифы о справедливости и о прочем, что ты сказал. Сократ. Именно так, Федор. Оно еще прекраснее серьезное дело — когда кто-нибудь, используя диалектическое искусство, подобрав достойную душу, высеивает и взращивает в ней речи, обладающие знанием, способной помочь как себе, так и самому сеятелю. Речи не бесплодны, ведь их семя, порождая всходы в других душах, обретает бессмертие, а его обладатель — счастье, какое только доступно людям. Федор, правда? То, что ты говоришь, еще прекраснее. Ответ на ведущий вопрос. Сократ. Теперь, Федор, согласившись в этом, мы, наконец, можем судить и о том. Федор. О чем? Сократ. О том, что мы собирались рассмотреть, а в результате пришли к этому выводу. Нужно было исследовать высказанный Лисию упрек в сочинении письменных речей а также сами речи, которые сочиняются как с применением, так и без применения искусства. По-моему, теперь уже достаточно прояснилось, что значит «искусное» и «неискусное». Федор. Наверное, однако, напомни мне еще раз. Сократ. Нужно узнать истину каждого, о чем говоришь или пишешь, и смочь определить все в согласии с ним самим. Определив, нужно, двигаясь в обратную сторону, суметь провести разделение по видам вплоть до неделимого. Таким же образом необходимо рассмотреть природу души и отыскав для каждой природы подходящий вид речи, составить и упорядочить ее, чтобы предложить сложной душе сложные и всеохватной речи, а простой — просты. А иначе нельзя владеть искусством речи, насколько это вообще возможно по природе — не для преподавания, не для убеждения, как показало нам прежнее рассуждение. Федор. Теперь это совершенно прояснилось. Сократ. Ну а что касается того, прекрасно или постыдно говорить и сочинять письменно речи, в каком случае это вызывает справедливые упреки или нет, то разве не прояснилось это вполне после сказанного раньше? Федор. чего именно? Сократ. Если Лисия или кто-то другой сделал запись в прошлом, либо сделает ее в будущем, выступая как частное лицо или общественный деятель, устанавливающий законы, создающий политическое сочинение, и считает, будто в нем заключена великая надежность и ясность, такой сочинитель заслуживает порицания, независимо от того, скажет он о своем расчете или нет. Ведь поистине достойно не неразвлечения сна и яви относительно справедливого и несправедливо дурного и благого, пусть даже толпа и восхищается этим. Федор, это не важно. Сократ, напротив, возьмем того, кто считает, что в письменной речи, независимо от ее темы, непременно есть... много ребяческого, и что ни одно когда-либо написанное сочинение, поэтическое или прозаическое, не заслуживает серьезного отношения, как и произнесенные ради одного лишь убеждения, без вопросов и ответов, речи рапсодов. Поэтому даже лучшие из этих речей становятся, по сути, всего лишь напоминанием для уже знающих. И только речь о справедливом, прекрасном и благом, произносимой ради наставления и обучения, поистине записываемой в душе, ясны, совершенны и достойны серьезного отношения. Эти сочинения он должен назвать как бы своими законными сыновьями, прежде всего ту речь, которая возникает в нем самом, если такая будет». а затем и другие речи, если в душах других людей вырастут ее достойные потомки и братья, а всеми прочими речами он пренебрежет. Вот таков человек, Федор, каким бы мы, мы с тобой пожелали бы стать. Федор, я желаю того же и прошу, чтобы твои слова во всем исполнились. Наставление сочинителем. Сократ. Ну что же, достаточно мы развлеклись с речами. «Пойди и передай Лисию, что, побывав у Источника и в святилище Нимф, мы наслушались речей, повелевших нам сказать ему и прочим сочинителям, затем Гомеру и всякому, кто составил поэмы для чтения или для пения, а в-третьих Салону и всем, кто создал политические сочинения, назвав их законами». Если он сочинил их, зная истину, и может защитить их, ответив на вопросы о написанном. Если своей устной речью он способен доказать незначительность своих письменных сочинений. Такого человека следует называть именем, происходящим уже не от этих сочинений, но от тех, которыми он занимался всерьез. Федор. Каких же имен ты его удостоишь? Сократ. Федор. Назвать это мудростью, по-моему, было бы чересчур, ведь мудрость подобает лишь Богу. Име философа, любителя мудрости или что-то вроде того подойдет ему лучше и будет более соразмерным. Федр Да, в этом нет ничего неуместного. Сократ. Напротив, если у человека нет ничего более ценного, чем то, что он составил или записал, долгое время переиначивая сочинённый так эдак склеивая одно с другим и снова разрывая, разве ты не назовёшь его по праву скорее поэтом, сочинителем речей или законодателем? Федор. Разумеется, Сократ. Значит, так и передай своему приятелю. Пророчество о будущем и Сократа. Федор. А ты? Как ты поступишь? Ведь и твоего приятеля никак нельзя позабыть. Сократ. Какого? Федор. Прекрасного и Сократа? Что ты ему возвестишь, Сократ? Какое мы дадим ему имя? Сократ. Не Сократ еще молод, Федор. Впрочем, неохотно поведаю тебе о будущем, которое я ему предрекаю. — Федор. — Каково же она? — Сократ. — Мне кажется, по своим природным дарованиям он гораздо выше уровня сочинения обычных для Лиси. К тому же нрав его благородней. Поэтому ничего удивительного, если со временем в тех самых речах, которыми он сейчас занимается, он выделится среди всех когда-либо сочинявших больше, чем взрослый муж выделяется среди детей. Но если этого ему будет недостаточно, то божественное рвение приведет его даже к большему. Ведь в образе мысли этого человека, мой друг, есть некая врожденная философия. Вот что от имени здешних богов я сообщу своему возлюбленному сократу а ты возвести своему лисию то, что сказано ранее. Молитва к пану. Федор. Да будет так. Однако пора идти, ведь жара спала. Сократ. Перед уходом разве не положено помолиться здешним богам? Федор. Конечно. Сократ. О, дружественный пан и прочие боги этого места! Дайте мне стать прекрасным внутри. Пусть внешнее, что я имею, будет у меня в дружеском согласии с внутренним. богатым пусть считаю я мудрого. Золото пусть будет у меня столько, сколько взять и нести может лишь человек здравомыслящий. Что-нибудь еще попросим, Федор? По мне, этой молитвы вполне достаточно. федр помолись об этом из-за меня, ведь у друзей все общее. Сократ. Идем. Конец. Аудиокнига издана студией озвучания «Глагол» в 2019 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Корректор Любовь Германовна Каретникова.